Глава 15, А написанное сбывалось. Бах заподозрил это весной 26-го, когда принес в сельсовет историю барабанщика, сотую сказку, созданную для Гофмана. Незамысловатый учет вел сам, ногтем выцарапывая название на бревенчатых стенах в комнате Клары, там, где еще оставалось место. Можно было считать и на бумаге, благо ее в последнее время хватало, но своей рукой. Вписывать строки в дневник любимой женщины было гораздо трогательнее. И потому бревна под потолком, до которых когда-то не дотянулась хрупкая Клара, теперь были покрыты бледными надписями. Три пряхи, семеро братьев, двенадцать охотников, каменные звери, девушка без ручка, ржавый человек, живая вода, стеклянная рыба, свиное сердце. Сто сказок. Сто ночных жизней Баха. Сто сюжетов, превращенных лихим карандашом Гофмана в историю борьбы трудового народа с угнетателями, вредителями и прочими классовыми врагами. Сто публикаций в Волго Курьер за подписью Селькура Гобаха, скромного труженика пера, таинственного героя Фольклорного фронта Немецкой Республики. Бак давно понял, какие именно сказки ждет от него Гофман. Истории религиозного характера про Деву Марию, апостолов и святых, были под строгим запретом. Сюжеты мистического свойства о колдунах, ведуньях, магических предметах, единорогах и мертвых рыцарях также особым спросом не пользовались. А вот рассказы о простых людях – ткачах, сапожниках, рыбаках, крестьянах, старых и молодых солдатах – нужны были всегда. Удивительным образом требовались и ведьмы, и черти, и лесовики с бесенятами, великаны всех пород и размеров, людоеды с разбойниками. Высокую магию Гофман не жаловал, а вот... «Представителей народных верований?» «Вполне». «Все твои волшебники с кристаллами, да чародеи с железными, это все бывшие герои, поверь мне», — объяснил он Баху. «Вот пусть про них бывшие люди читают. Гимназисточки с офицеришками, да дамочки интеллигентские. А народ поймет про себя, да про тех, кого он в амбаре или в лесу соседним встретить боится». Участие в сказках представителей правящего класса королей баронов-ландграфов тоже приветствовалось, так как обеспечивало любой истории идеологически правильный конец. Желанны были и звериные истории про трусливых овец, трудолюбивых пчел, беспечных жаворонков, но подобные сюжеты Бах писал неохотно. Воображать себя зайцем или тюленем не умел. «Барабанчик, это прекрасно!» – бормотал Гофман, в то утро сидя на подоконнике и пробегая глазами принесенную Бахом историю. В последнее время в состоянии возбуждения он уже не метался по избе, научившись обуздывать переполнявшую его энергию. Лицо его, прежде юное и по-девически гладкое, стало по-женски округлым, и оттого возникающие при разговоре морщины смотрелись уже не так устрашающе. Символ пробуждения от сна, призывы к борьбе, не отдельной личности, но больших масс. Гофман держал исписанные листки у самых глаз и мелко покачивал головой в такт собственным мыслям. Словно склёвывая невидимым клювом слова и буквы. Так почему этот символ у тебя ерундой занимается? Почему болтается по стеклянным горам и железным лесам в поисках невесты, чёрт его дери, а не бьётся за счастье для своих односельчан? А, бах! Что тебе стоило? А Озадачить его не любовным интересом, а общественным? И пустить в те же приключения не героем-любовником с барабаном на груди, а сознательным борцом? Мелкобуржуазный это как-то всё у тебя получается. Помещански. Опять полночь переделывать. За два года со авторства переписывания за Бахом его длинных многословных текстов, Гоффман понемногу перестал бояться карандаша. Почерк его, хотя и не стал образцовым, но приобрел некоторую беглость, а слог определенную гладкость. Иногда Бах про себя называл Гофмана своим «последним учеником». А как еще назвать человека, год за годом усердно копирующего твои мысли, фразы, обороты и даже пунктуацию? «Упрямый ты, Бах!» как осел из твоей же собственной сказки. Ведь все давно понимаешь, как надо. А пишешь все равно по-своему. Саботируешь! Конечно, Бах понимал. Он внимательно читал рубрику «Наш новый фольклор» в каждом пятничном выпуске «Волга-курьер» и видел, что именно и как именно правит в его текстах Гофман. Редактура эта была так простодушна, что сделать ее мог бы любой ученик сослинного ряда Шульгауза. Не для того Бах просиживал ночи, чтобы повторять. Из истории в историю счастливые финалы, где бывшего землевладельца, монаха, графа, хозяйничающего в стране великана, свергала толпа разъяренных крестьян, а наивные заблудшие бедняки — башмачники, шахтеры, лесничие возвращались в лоно праведного труда. Бах желал жить своими историями, а стряпать финалы неплохо получалось и у Гофмана. «Ладно». Не до того сейчас. Разберусь с твоим барабанчиком. Гофман выудил из кармана мятый клочок бумаги и нацарапал на нем пару строк. Выписывай тебе два арбуза. За готовую сказку дал бы пяток, а за полуфабрикат и двух много будет. С недавних пор он расплачивался за полученные сказки не натуральным продуктом, а расписками. В конце месяца Бах обменивал их на дыни и огурцы, картофели, свеклу, выращенные на общественных полях. Председатель сельсовета Дитрих поинтересовался было, за какие заслуги получает продукцион бывший шульмейстер. — За помощь на пропагандистском фронте, — строго пояснил Гофман. С тех пор к вопросу более не возвращались. На улице затрещало что-то громко и дробно, словно кто-то сыпал в жестяное ведро мелкие камни или сухой горох. Барабан? Бах наклонился к окну, пытаясь рассмотреть, что там происходит, но разросшаяся в палисаднике сирень закрывала улицу. Знаешь, Бах, а мне порой, кажется, умеешь ты говорить, Гофман покошачьи мягко спрыгнул с подоконника. Только не хочешь? Со мной не хочешь. А как вернешься в свою берлогу? Раскатываешь губежки и давай болтать с домашними бу бу бу бу бу, -бу. Так бах, может, мне в гости к тебе наведаться на правый берег? Там мы наболтаемся взласть? Бах попытался было забрать расписку, но Гофман не отпускал. Так и стояли оба, упершись друг в друга грудью и вцепившись пальцами в маленький бумажный квадрат. А может, живешь ты вовсе не на том берегу, а где-нибудь на дне Волги вместе с рыбами. Может, и сам ты рыба. Оборачиваешься раз в неделю человеком, а остальное время лежишь на дне, плавниками поводишь, да над нами посмеиваешься. Может, и тело твое вовсе и не волосами покрыто, а чешуей? А на спине вместо лопаток жабры? Гофман оттянул пальцем в урод баховой тужурки, Словно надеялся увидеть под ней чешуйчатую кожу. — Хотел бы я знать, зачем ты приходишь. — Зачем вот уже два года сказки мне носишь? — Не из-за огурцов же колхозных, право слова. Дыхание Гофмана совсем близко. Обдувает щеку горячим и влажным. Нет, здесь что-то иное. — Неужели черти внутри покоя не дают? Сам-то знаешь? Бах знал. Анча давно уже обходилась без молока, и он мог бы не носить свои сочинения Гофману а складывать их в комод или в глубины сундука. Но каждый раз, наблюдая за гнодентальцами, толпившимися на рыночной площади у пятничного номера «Волга-курьер», Бах чувствовал непреодолимое волнение. Словно там, на дереве, висел не пахнущий свежей типографской краской листок, а он сам, голый, в дурацком бумажном колпаке. Подходил ближе, прислушивался к разговорам. Горло пересыхало, щеки оттеплели, а пальцы рук, наоборот, холодели и теряли чувствительность. «Ну, что там?» — обычно спрашивал кто-нибудь нетерпеливо. «Сегодня про архитектора и утонувший замок», — отвечали из глубины толпы от самых карагачей. «Так читай, не тяни!» — торопились наружу. И незнакомый голос читал, медленно, чуть спотыкаясь на сложных оборотах и тщательно выговаривая многосоставные слова. Бахову сказку, едва тронутую к концу пером Гофмана. Толпа замолкала. Бах слушал и ощущал, как внимают его словам люди, как мужчины, женщины и дети, бывшие его ученики и родители его учеников, замирают, обращаясь вслух, а лица их застывают в неподвижности. Когда последние предложения бывали прочитаны, люди еще какое-то время стояли молча. «Дал Бог кому-то талант! шептала какая-нибудь женщина. Затем расходились, по-прежнему не говоря ни слова, так и не взглянув на прочие газетные статьи и заголовки. Уходил и бах! с пылающими щеками и мокрым затылком, боясь поднять глаза. Впрочем, внимания на бывшего шульмейстера уже давно никто не обращал. За этими минутами тишины бах и ходил в Гнаденталь. Ладно, Шелер, ты, держи! Гофман отпустил наконец расписку. Некогда мне тут с тобой разговоры вести. В Покровск еду, закину передвижкой, чтобы всех полевых тружников кинематографом снабдить. Так-то. А барабан все трещал за окном где-то совсем рядом, не просто трещал, стрекотал задорно, словно призывая всех и каждого проснуться и распахнуть глаза навстречу восходящему солнцу, в точности, как было описано в листках, которые торчали сейчас у Гофмана из-за пазухи. Бах сунул в карман расписку и, не прощаясь, вышел из сельсовета. Барабанщик уже не застал. Веселая дробь звучала на соседней улице. Бах поспешил на удалявшийся звук. Через рыночную площадь, мимо украшенной красными стягами кирхи, мимо вновь открывшихся керосиновой и свечной лавок, мимо наново побеленных домов с разноцветными наличниками. Стрекот Барабана вел за собой, постепенно стихая и растворяясь в воздухе, куда-то на боковую улицу, затем в проулке все дальше, дальше. Скоро Бак стоял на границе колхозных полей и озирался растерянно. Вокруг никого не было. Еле слышная трескотня неслась со всех сторон, не барабанная дробь, а цвирканье кузнечиков. Таинственный барабанщик не то исчез за горизонтом, не то прекратил игру. Совпадение это услышать звук барабана именно в тот день, когда была написана история барабанщика, показалось забавным. Бах постоял немного, любуясь зазеленевшими нивами. В этом году в Гнадентале вспахали и затеяли все окрестные поряда последнего и направился обратно к Волге а навстречу ему по изъезженной телегами дороги двигалась колонна. Маленькие тракторы с огненно-красными зубчатыми колесами деловито тарахтели. Волокли куда-то большие бревна. Вероятно, это были те самые механические малыши, о которых писал «Волга-курьер», первые советские тракторы, разработанные и выпущенные в Немецкой Республике. Бах шагнул на кромку поля и подождал, пока колонна проедет мимо. Стоял, любуясь точными и сильными движениями трактористов, оседлавших железных лошадок, пока не заметил на угловатых боках каждой машины черные буквы. «Карлик» — сказка, которую Бах принес Гофману на прошлой неделе, имела тоже название. С этого дня они и стали происходить. Совпадения. Невероятные, необъяснимые. Совпадения, рассказать о которых он не мог, а если бы мог, то вряд ли осмелился бы, опасаясь обвинений в безумии. Совпадение столь очевидное, что и отрицать их существование он тоже не смел. Бах писал сказку про двенадцать охотников, обернувшихся юными девами, и скоро встречал в полях косарей, на первый взгляд казавшихся обычными работниками. Подходил поближе, по легкости движений и изящности сложений видел отчетливо, что мужские бумазейные блузы и суконные штаны прикрывают округлые женские тела, и тело тех ровным счетом двенадцать. — Что, шульмейстер, подсобить нам пришли? — весело кричала ему одна из колхозниц, посверкивая улыбкой из-под козырька кепки. — Или рука ваша только указку с линейкой держать умеет? Писал сказку про водяного кузнеца, кующего плуги и подковы, стоя по пояс в воде, и через пару дней в Гнаденталь возвращалась из многолетних скитаний семья кузнеца Бенца, которого давно уже считали пропавшим где-нибудь в зарослях американских прерий или джунглях Амазонки. Причем прибыли бенцы не пешком по степи, как прочие возвращенцы, а по воде на попутной барке. Писал про двух больших осетров, ежегодно приплывающих в гости к двум отшельникам. И в крылены местных рыбаков неожиданно заходили рыбы неслыханных размеров. Головы их были размером с лошадины, а пластины чешуи с детскую ладонь. Писал про гномов, коющих золото аккурат под хлебными полями, так что часть того золота брызжет из-под земли и оборачивается пшеницей и рожью, и колосья на гнадентальских нивах золотились щедро, как никогда, обещая невиданный доселе хлебород. Бах задумал было проверить, не завелись ли в гнадентальских полях настоящие гномы, и для того приехал однажды на левый берег ночью с лопатой и фонарем, но был прогнан бдительным пионерским патрулем, что охранял урожай от воров и вредителей. Нет, поначалу он и сам отказывался верить. Не мог его карандаш короткий с обгрызенным в ночных бдениях кончиком обладать столь могущественной силой. Конечно, Бах раньше замечал, что гнодентальская жизнь частично возродилась. Веселее глянули отремонтированные и тщательно выбеленные дома, ухоженные поля и огороды зазеленели, как и прежде, а лица жителей округлились и зарумянились, Даже увядшие было округлости арбузной эми, налились упругой силой, суля неплохой урожай бахчевых. Колония вновь наполнилась песнями. Пусть ныне было среди них много новых, революционных и веселыми детскими криками. Пусть теперь дети восклицали «Не гегей, киргизы идут», а «Будь готов и да здравствует». Стадокос и овечьи Атары вновь побежали по степи, пусть извались они уже колхозными. Заревели верблюдицы и заржали кобылицы уже не во дворах колонистов, а в загонах звероферм. Забили крыльями гуси и утки в общественных птицехозяйствах. Недаром весь прошлый год наезжали в Гнаденталь заграничные гости. Делегации рабочих, учителей и коммунистических активистов из Германии восхищаться успехами цветущей колонии. Недаром хлынули в немецкую республику потоки рейх с дойчей Ремесленники и крестьяне, фабричные рабочие и шахтеры, инженеры и даже актеры ехали в молодую и сильную советскую Россию из Старого Света, чтобы обосноваться здесь и обрести новую родину. Так что и год тот 1925 Бах назвал про себя «годом гостей». Однако приписать все эти изменения воздействию собственного Куцева-Грифеля Бах не осмеливался. Теперь же, наблюдая за происходящим вокруг, в смятении задавался вопросом, неужели все это дело его рук. Результат бессонных ночей у свечной лампы. Решив проверить безумную догадку, отправился на сельский сход, который теперь было принято называть колхозным собранием. Посмотреть разом на всех односельчан, послушать их разговоры, а что сами гнадентальцы думают о новой жизни. Первым, кого Бах увидел, был таинственный барабанщик. Ускользнувший недавно от его взгляда. Он стоял у подножия трибуны, был юн и тонок телом, высок и прям. На груди его трепыхался алый галстук. Позже Баху узнал, что дети с такими галстуками зовутся пионеры. Палочки в длинных руках барабанщика мелькали быстро и от того почти растворялись в воздухе, а выбиваемая ими дробь была так трепетна, что походила на стон. Под эту дробь слетались к нему другие пионеры, еще более юные, еще более тонкие, ровным полукругом они окружали трибуну, на которой стояли растроганные выступающие, и было тех пионеров ровным счетом семь, как в недавней баховой сказке про семерых ушедших из отчего дома братьев. Сначала наградили почетными грамотами кустарную артель, состоящую из трех старых прях. Одна имела нижнюю губу размером с подошву, свисавшую до подбородка от постоянного смачивания слюной кудели. Вторая – ступню широкую, как каравай, от стучания по прялочной педали. Третья – палец толстый, как зрелая морковина, от сучения ниток. Выглядели славные советские труженицы, в точности, как описывал Бах в одной своей сказке. Далее заслушали доклад активиста из Покровска. За пару лет, сделавшего стремительную карьеру от простого портного, до замглавы порткома, и в мелком пронырливом мужичонке Бах тотчас узнал сметливого портняшку из другой своей сказки. Под конец подвергли суровой общественной критике нерадивого работника птицефермы, по чьей милости колхоз потерял несколько гусей, выступающие так и ругали простофилю в лицо, глупым гансом. Сомнений быть не могло, написанное сбывалось. Начертанное карандашом Баха на дреной волокнистой бумаге происходило в Гнадентале. Иногда напрямую воплощаясь в реальность, иногда лишь мимолетно отражаясь в ней, но происходило непременно неминуемо, и жизнь предъявляла новые тому доказательства. Стоило Баху сочинить легенду о волшебных вишнях, охраняемых заклинанием от червей и сухоты, и вишневые деревья в гнадентальских садах ломились от обилия и тяжести ягод, а каждая ягода была размером с доброе яблоко. Стоило написать про бобовый росток, дорожший до неба, и огороды в Гнадентале распирало от внезапного буйства зелени. Турецкий горох и персидский огурец, кунжут, репа, сурепица и лен, чечевица подсолных и картофельная ботва все выстреливало из земли с поразительной мощью. Грозя не то достигнуть размера деревьев, а не то и правда упереться в облака. Стоило рассказать о найденном бедняками разбойничьем кладе драгоценных камней. И бахчи вздувались от обилия плодов. Гигантские изумрудные тела арбузов разбухали, лопаясь на жаре и предъявляя свое рубиновое нутро. Громоздившиеся одна поверх другой дыни блестали на солнце ослепительно, напоминая одновременно и огромные топазы и слитки необработанного золота. Этот удивительный год, 1926 Можно было назвать только годом небывалого урожая и никак иначе. Именно так Бах его и назвал. О, что это был за год! Рожала земля щедро, невиданно. Рожали овцы и кобылицы, коровы и козы. Рожали женщины. Трещала яичная скорлупа, выпуская в мир цыплятый утят без счета. Со звоном лопалось на зерно, выпуская на свет зеленые колосья. Молоко набухало в сосках человечьих, верблюжьих, свиных и бежало на землю, удобряя ее. Земля вскипала ростками и питала матерей, вновь наполняя их груди и вымени жирным молоком. Это белое молоко струилось в сепараторы, превращаясь в горы сливочного масла и сметанные реки. Белые овечьи отары текли по лугам на колхозной бойне, стать мясом и шерстью. Белые куры, гуси индюки текли нескончаемым потоком по дворам птицеферм. Сияли белым халатой ясельных нянечек и медицинских сестер. Улыбки звероводов и трактористов, агрономов и доярок. Улыбки всех колонистов. А натруженные руки их, сотни и сотни рук, Взмахивали косами и серпами, рубили лопатами и топорами, Взмывали вверх, голосуя на собраниях «Да, да, да!» И шуршал колосящимися нивами ветер «Да!» Извинили по упругой траве дожди «Да!» И, соглашаясь, вторила Волга, Каждым ударом волны о берег «Да, да, да!» Никто. Ни говорливый Гофман, ни дебелый Дитрих, ни прочие селяне никто не знал об истинных причинах этого плодородия, и никто не знал, чего стоило Баху это жаркое лето. Едва осознав, что написанные им строки могут воздействовать на реальную жизнь, он стал писать с небывалой пылкостью, иногда под две сказки за ночь, выискивал в памяти все самое богатое, спелое, урожайное и выплескивал на бумагу. Великаны пошли бескрайние стада овец. Носили на плечах амбары с зерном, мололи горы муки, черти строили по ночам мосты и дамбы, заставляли плуги пахать без лошадей и открывали крестьянам секреты грядущей жатвы. Деревья покрывались плодами, вкусив которые счастливцы могли познать бессмертие. Когда в июне солнце жарило чересчур яростно, Бах писал про исполинов, селочей безустанных косарей, И тальцы успели закончить покос до того, как жара выжгла степь. Когда в июле земля слишком долго оставалась сухой и стала покрываться мелкими трещинами, Бах писал про ливни, реки и подводные царства. Скоро пришли дожди. Когда в августе те дожди затопили поля и грозили убить урожай, Бах писал про огонь и золото. Ливни закончились, а солнце вновь засияло над колонией. Ничего не оставлял Бах на волю случая. Знал, каждая фраза, каждое сравнение и каждый поворот сюжета сбудутся. Потому писал тщательно, кропотливо подбирая слова и выискивая самые звонкие эпитеты, самые яркие метафоры. Пшеничные колосси в его сказках не просто желтели, а наливались ярким золотом, столь обильным и щедрым, что золото — это не под силу унести даже самому сильному человеку земли. Яблоки не просто краснели, а рдели и набухали медом, ткни и брызнет. Сазаны и стерляди не ловились, а заходили в сеть могучими косяками, будто была Волга не рекой, а настоящим океаном. Куры не неслись, а метали яйца, как рыба икру. Цыплята не вылуплялись, а выскакивали из тех яиц сотнями и тысячами. Картофель не вырастал, а вспучивался огромными клубнями. Подсолнухи вымахивали размером стележное колесо, и даже простая мучнистая на вкус волжская кукуруза не вызревала, а сияла ослепительно желтым, освещая все окрестные поля, словно в каждом початке сидела помощная электрическая электрической лампочке. Бах не щадил бумаги, не щадил времени и сил, не щадил себя. Он устал за это лето так, словно возделывал сам каждый аршин гнадентальской земли и каждый уголок сада. Сам ходил по пастбищам за каждой атарой и сам тянул из Волги каждую рыболовную сеть. В Гнаденталь ездил ежедневно. Едва окончив свежий текст, мчался через Волгу проверить всходы пшеницы и ржи, подсолнечника и кукурузы, убедиться в сочности скошенного сена, справиться о привесах молодняка на звероферме, оценить яйценоскость кур и рыбный улов». Гофман, удивленный его неожиданной прытью, только посмеивался, дострочил расписки. На огурцы и репу, горох и брюкву, капусту и овес. Баха тот смех не трогал вовсе. Гофман наивная душа, не понимал, над кем смеется. Главным было непризнание. Бах смотрел на заголовки «Волга-курьер» и ощущал, как теплеет грудь. А горло сжимается сильным и трогательным чувством. Весь этот обильный урожай щедрый приплод, успехи трудовых артелей и молодого гнодентальского колхоза, вся эта новая и богатая жизнь писалась Бахом не для Гофмана и гнодентальцев, а для одной лишь Анчи. Ей предстояло жить в новой жизни, когда Баха не станет. Этот созданный его стараниями мир, плодородный, сытый и потому добрый, он был готов оставить ей в наследство после собственного ухода. А Гофман, кажется, верил, что изменения в Гнадентале создаются его усилиями. Он метался по колонии окрестностям с таким вдохновенным лицом, словно только по его покрикиваниям и взмахам рук вершилась эта славная жизнь. Порой он напоминал баху безумного муравья, одержимого идеей строительства. За два года под началом Гофмана было возведено, отремонтировано и переделано под нужды социалистического быта небывалое количество строений. Избачительня. Клуб с уголками, политическим, военным, аграрным и даже культурным, где имелись астролябия, подзорная труба и старый граммофон с дюжиной пластинок, наследство канувшего в лету мукамула Вагнера. Школа, детский сад, ясли, везде агитация, портреты вождей, красная и черная доски со сводками урожая. Гостиница для многочисленных визитеров с отдельными номерами для гостей особо высокого ранга и иностранных делегаций. Общежитие для иностранцев, переселившихся в Гнаденталь на постоянное место жительства, а таковых было ни много ни мало целых два десятка человек. Санчасть, колхозное управление, машинно-тракторная станция, внутри все тот же старина Фордзон и пяток новеньких карликов. Звероферма, птицеферма, агросклад, общественные конюшни и свинарни, дом колхозника, дом рыбака, три домика на колесах для косарей и хлебопашцев, два для передвижных птичников. Пожалуй, одна только каменная кирха оставалась до сих пор неприспособленной для полезных целей. Руководитель гнодентальской пионерии молодой активист Дюрер предлагал отдать ее под склад или конюшню, но тонкая душа Гофмана противилась этой правильной по сути, хотя и несколько варварской мысли. Нет, для величественного церковного здания Гофман придумал иное применение. Детский дом! возбужденно кричал он Баху в приступе откровения, кружа по сельсовету. Никакой какой-нибудь там, огромный настокоек, имени третьего интернационала, чтобы всех беспризорников по Волге собрать и сюда, к нам!» Однако сбыться этой мечте было не суждено. Кирха не имела отопления, и зимой промерзала насквозь. Выстроить же под детский дом отдельное здание запретил обком. В Покровске один приют уже имелся. Гофман принимал участие в каждой стройке и в каждом ремонте. Кричал на каждого строителя. Ты как кирпич кладешь, Иуда, стройнее клади, красивее, прекраснее. На каждого плотника. Что прожит перекосило, как этот косяк. Что значит, куры не заметят? Курам оно может и без разницы, а вот оскорблять халтурой взоры советских птичниц не позволю. Кричал на художника Фромма. Почему на агитации галстуки у пионеров рыжие, как жухлая морковь? Огнем должны гореть, чтобы глазу больно было глянуть кричал на председателя Дитриха. «Да — так чертям она катись, ваша воскресная ярмарка! Нам ясли нужно открывать, а не петрушкой торговать! Всех баб на воскресник! Увижу, кого на площади с товаром самолично весь товар экспроприирую и пионерам скормлю! Гнодентальцы постепенно привыкали к чудаковатости партийного руководства. Хоть и шальной, а все ж пользы больше, чем вреда. И только Бах знал, чего бы стоили все эти новые срубы, крыши, саманные стены, Без богатого урожая и радости тех, кто этот урожай собирает. Без их веры и их желания ничего бы не стоили. Так и стояли бы пустыми, как год-два назад. Потому что Гофман строил мертвое. А Бах вдыхал в это мертвое жизнь. Иногда Баху казалось, что Гофман догадывается о своем второстепенном положении, иначе от чего бы тот с таким нетерпением ждал новых сказок. Критиковал, ворчал на недостаточность идеологического посыла, грозился самому начать писать и каждый раз жадно выхватывал у Баха листки. Торопливо бежал глазами по строчкам, словно заглатывал текст. Позже, когда сказка появлялась в газете, заботливо вырезал и вклеивал в большой, основательно разбухший за два года грозбух. На первых страницах желтели рукописные листки с первыми этнографическими заметками Баха, а на последующих вырезки рубрики «Наш новый фольклор». По указанию Гофмана сказки из Грозбуха читались вслух для обеспечения культурного досуга сельских тружеников. На еженедельных собраниях в избе читальни, перед танцевальными вечеринками молодежи, ночами на синокосе и уборке урожая сказки читались для должного воспитания подрастающего поколения в детском саду и школе, служили текстами диктантов и изложений, материалом для детских инсценировок и пионерских спектаклей в местном клубе. Сказки были основой политической агитации. Художник Фром честно рисовал полюбившиеся сюжеты. Коммунист убивает последнего черта на советской земле. Гномы вступают в пионерский отряд. Великаны помогают колхозникам собирать урожай. Пионеры судят лесную ведьму. На сундуках, полках для посуды, рамках для портретов коммунистических вождей. На стенных о комодах, скворечниках, ящиках для обуви и был загружен заказами из окрестных колоний на полгода вперед. Сказки Баха читались даже в гнадентальских яслях. Их открыли недавно в бывшем дворце Мукамола Вагнера, чтобы отпустить селянок на полевые работы. Дом ремонтировали всей колонии на общественных воскресниках. Злые языки говаривали, что воскресники эти Гофман устраивал с иной целью — отводить гнадентальцев от тайных церковных служб которые, по слухам, пастор Гендель устраивал то у себя на дому, то на квартирах несознательных и сочувствующих, а то и вовсе на местном кладбище. Как бы то ни было, разоренный некогда дворец опять сверкал крашенным желтой краской кирпичом и рыжей черепицей, а обвивающие его крыльцо чугунные цветы сияли, как серебряные, и комнаты были вновь украшены гипсовыми фигурами, уже не полуобнаженных девиц и юношей в томных позах, а маленьких детей с пионерскими галстуками на шеях их недавно приноровились отливать на посудной фабрике в соседнем Марксштадте. Пионерский вожак Дюрер считал, что в столь роскошном здании должен располагаться гораздо более серьезный институт, чем ясли. Библиотека, музей или, на худой конец, клуб. Гофман, однако, стоял на своем. Что может быть серьезнее воспитание советских детей? Тем более, что будет этих детей в Гнадентале с каждым годом все больше! Нам для них жизни не жалко, не то что какого-то дома. В тот же день во дворец внесли два десятка детских кроваток, изготовленных местными плотниками и расписанных Фромом. По стенам развесили созданные Фромом же деревянные панно со сказочными сюжетами и многочисленные фотографические портреты значимых взрослых, от Карла Маркса и Фридриха Энгельса до Карла Липкнехта и Розы Люксембург а Гофман лично прошелся по всем дворам в Гнадентале, агитируя за счастливое ясельное детство. Два десятка белокурых чумазых ангелочков от года до трех каждое утро стояли теперь у чугунного крыльца и махали пухлыми ладошками, уходящим в поле матерям. Бах часто наблюдал эту картину по пути в сельсовет Гофману. Позже, направляясь обратно к Волге, вновь шел мимо Вагнеровского дома, и видел детей, уже играющих с нянечками или слушающих сказки, его сказки. Круглощекие малыши, удивительным образом народившиеся в самые голодные и смутные годы Немецкой Республики, маленькие Ленче, Амальче, Гензельче и Гретче, сидели на низеньких лавках вокруг крыльца и внимали словам, которые пару ночей назад вышли из-под руки Баха. Некоторые еще не умели говорить, но слушать умели все. Пожилая нянька в белом халате, вдова Кох, уже старая для работы в поле, читала с выражением, то возвышая сиплый голос, то снижая до шепота, то вскидывая брови, а то грозя пальцем, и детские головки покачивались в такт ее речи, мимики и жестом. Иногда Баху казалось, что там, среди маленьких кудрявых затылков, белеет и головка Анчи. Конечно, ее место было здесь, среди детей. Не на темном хуторе, где в одиночестве бегала она по пыльному дому, в ожидании Баха прислушиваясь к каждому шороху, за плотно запертой дверью. А здесь, среди детского лепета, игр, возни друг с другом, ссоры примирений, добродушного ворчания нянек, среди игрушек, светлых крашеных стен, ярких картин и фотографий. Ее место было среди людей. Ее место было там, где звучат его сказки. Впервые осознав это, Бах две недели не показывался в Гнадентале. Только чувство долга заставило его вновь появиться в сельсовете. Без баховых сказок дентальце вряд ли завершили бы сбор небывалого урожая. Проходил мимо дома Вагнера быстрым шагом, стараясь не глядеть на мылышню, крыльца и отгоняя крамольную мысль. Однако ясельная жизнь была громкая и бурная. Крики, плач, виск, вопли, песни, стихи, речевки. Не замечать все это было невозможно. Как невозможно было и помыслить о том, чтобы передать маленькую Анче в костлявые руки вдовы Кох, пусть на несколько мгновений, не говоря уже о минутах и часах, решил найти доказательства тому, что ясельная жизнь нехороша и даже дурна для ребенка. Стал наблюдать за домом Вагнера пристальнее. Однако доказательства не находились. Кормили детей сытно, совместные игры были веселы, а занятия толковы. Вдовакох и ее напарницы были строги, но не более, чем требовалось. Не били детей линейками по ладоням и не ставили на горох в угол, да и линейки в яслях не водилось. А горох, если ей, и использовался, то исключительно для супа. Вообразил вдруг, что сможет обучить Анче речи и без людей. Ночью пробрался в культурный уголок и выкрал граммофон с пластинками. На одних были записаны стихи Гёте в исполнении артистов Берлинского драматического театра. На других — разухабистые песенки, больше подходящие для кабаре. Анча слушала стихи и песни охотно, подвывала мелодиям, но еще охотнее просто любовалась игрой света на крутящихся шелаковых дисках. Или баловалась. Клала на край пластинки муравья, из тех, что в изобилии водились под кухонным столом, и наблюдала, как он суматошно носится взад-вперед, потеряв ориентацию. Педагогический эксперимент не удался. Бах хотел было вернуть украденное имущество Но за прошедшие дни Гофман успел привезти из Саратова новый граммофон. И вновь Баха потянул к яслим, наблюдает за чужими детьми. В начале зимы понял, что знает всех малышей в лицо. К Рождеству, что знает их по именам. В начале весны, что дети, пришедшие в ясли бессловесными, уже начали говорить. Потом ясельная группа пополнилась новой малышней, чьи матери уходили трудиться в поле. Заметив это, Бах провел два дня без еды. Не мог проглотить ни куска хлеба, ни ложки похлебки. Так одолевали его разные мысли. Писать в эти дни также не мог. Сидел во дворе, глядя на молчаливо игравшую рядом трехлетнюю Анча. Сидел у могильного камня Клары. Сидел у стола, освещенного желтым светом лампы, выводя на бумаге вместо слов бессмысленные закорючки. К утру третьего дня все решил. Не умея дождаться, пока Анча проснется, потормошил тихонько, прижал к себе, усадил ничего не понимавшую сосна девочку на стул, Тщательно расчесал спутанные волосы, заплел в косички. Впервые уложил кренделями, как делала когда-то Клара. Затем поднял на руки и понес к Волге. Анча стала было сопротивляться. Хотела шагать сама. Присек капризы строгим рыком. Донес ребенка до лодки, усадил на банку. Толкнулся ногой от камня и взялся за весла. Греб через силу, тянул на себя тяжелые весельные ручки. Взмах, еще взмах и чувствовал, как холодеет внутренности. Не то из-за разлитой по реке утренней прохлады, не то от страха на Анчу не смотрел, боялся передумать. А она не смотрела на Баха. Широко распахнутые глаза ее блуждали по водной глади, по удалявшемуся правому берегу и приближающемуся левому. Она впервые плыла в лодке, впервые качалась по волнам, впервые ощущала под собой течение и мощь большой реки. Вода колыхалась рядом, прозрачно-зеленая, густая, в глубине мелькало что-то, камни, водоросли, рыбьи спины. Анча легла грудью на борт и опустила руку в воду. Тяжелые теплые брызги ударили в ладонь, заструились меж пальцев, здороваясь. Горло свело судорогой восторга. Анча опустила руку еще глубже, до запястья, до локтя, затем вздохнула глубоко, улыбнулась, зажмурилась, И, не умея преодолеть растущей в теле радости, оттолкнулась ногами от днища ялика и кувырнулась в волгу.